Глава третья. Гвендалин Линц. Флайер плавно приземлился на площадку возле Звездного ветра, и я выскользнула наружу. Ветер тут же растрепал волосы, и я потратила время, чтобы переплести их в тугую косу, рассматривая здание компании. Куб, замерший на одной из граней, был прост и в то же время внушителен. Сверкал начищенными окнами и буквально манил к себе. Небольшой парк, раскинутый перед Звездным ветром, я преодолела весьма быстро и, привычно пройдя сканирование на входе, направилась в одну из дальних частей здания, где располагались тренировочные полигоны. То тут, то там сновали сотрудники, занятые своими делами. Но через некоторое время я оказалась в коридоре одна, и шум стих. Впрочем, вскоре раздались голоса, мне навстречу явно кто-то шел. «Нар, Маркус, вы точно не пожалеете о такой удачной сделке. Наш хрустальный жемчуг сияет, словно звезда, а уникальных целебных свойств насчитывается столько, послышалось совсем близко, и из-за угла показались говорившие. Маркуса Вейроса, владельца Звездного ветра», я узнала сразу, хотя виделись мы всего один раз, когда нас знакомила Тай. И я получила допуск на тренировочные полигоны. Одетый уже в знакомый черный космокомбинезон, состоящий, казалось, из мелких чешуек, с прикрепленными бластерами за поясом, со сверкающими зелеными глазами, он производил неизгладимое впечатление серокожего мужчину, ростом мне по пояс с огромными черными глазами и морщинистой кожей, одетого в темный балахон с капюшоном, шедшего рядом с Наром Маркусом. Я тоже знала, как и двух его представителей — Лангара, Каланда и норга На Аэре, откуда они были родом, я летом провела две недели практики, вместе с моим руководителем и еще тремя однокурсниками. Мы помогали утрясти одно из торговых соглашений для Ариатской звездной академии. И решили мы этот вопрос, ведя переговоры как раз с Лангаром и его компаньонами. Аэрцы, заметив меня, едва заметно вздрогнули. Калан и Норт, находящиеся за спиной Маркуса, даже на мгновение остановились, словно споткнулись, а Лангар лишь слегка замедлил шаг и нервно сглотнул. Я поздоровалась и проскользнула мимо них. И уже собралась свернуть за угол, как услышала Лангара. А голубой жемчуг особенно хорош, он редок и уникален поэтому и цена на него в два раза дороже. И то мы делаем вам скидку, сбрасывая почти 20%, так как вы готовы взять 20 контейнеров разом, Нар Маркус. Где-то мгновение я помедлила, понимая, что вмешиваться в чужие дела чревато последствиями. Но я оставить все так, как есть, зная правду, не могла. Развернулась в сторону Аэрцев и Нара Маркуса. Вдохнула поглубже и все же решилась на не особо обдуманный поступок с непонятными для меня последствиями. «Уважаемый Аирлангар, начала я, замечая, что все аэрцы от моего спокойного голоса вздрогнули. Анар Маркус резко обернулся и уставился на меня. «Уж не тот ли это самый голубой жемчуг с озера Хаартан, что расположено на севере вашей планеты?» Аэрлангар нервно сглотнул. Маркус же быстро щелкнул Полиару, открывая данные. Через минуту кивнул, подтверждая мои предположения. «Что с ним не так?» В голосе Нара Маркуса послышались вкрадчивые нотки, обещающие неприятности. «Да все с ним в порядке, Нар Маркус», — не выдержал Аэр Лангар, небракованный, без единого изъяна, жемчужинка к жемчужинке. Нар Маркус не обратил на его слова никакого внимания, смотря на меня. «В этом нет никаких сомнений, Аэр Лангар», — улыбнулась я. Мужчина словно поперхнулся и, судя по выражению лица, захотел прямо сейчас взвыть. Уже знал, на что я способна, если обнаруживаю ложь. И пусть в данном случае Аэритс не врал, лишь не договаривал, сути это не меняло. Важную и нужную информацию от Нара Маркуса он точно утаивал. Искал выгоду лишь для себя. А то, что срок годности у них всего месяц, а затем для сохранности голубой жемчуг с озера Хаарта надо хранить в раскалённой лаве, чтобы сохранить его свойства, вы, конечно же, упомянуть забыли. Нармаркус медленно повернулся к Эрцу, тот запаниковал, а после как-то обреченно всхлипнул. Вот за что мне это наказание. Сначала на Эре из меня всю душу вытрясла, студентка ненормальная. А теперь и на этой прекрасной планете под носом оказалась. Нет, меня точно прокляли или сглазили. Нармаркус едва заметно хмыкнул и с явным любопытством посмотрел на меня. А тем временем зашептались. И Лангар вдруг сверкнул глазами и выпустил когти, словно готовился к нападению. Мгновение, и я оказалась за спиной Нара Маркуса, невозмутимого и надежного, как скала. «Не советую». В голосе слышалась неприкрытая угроза. А Эрит снова шмыгнул. «Так это инстинкт. И вообще предупреждать надо, что на вас Гвендолин Линц работает. Мы бы с вами и не связывались», — выпалил Лангар. «Нара, Гвендолин Линц. вкратчиво поправил Маркус, и я осторожно высунулась из-за его плеча. Эрцы, поникшие, с очень грустными глазами, как у кошаков, которым не досталось ни сливок, ни вкусного мяса, стояли кучкой и не пытались больше проявлять агрессии. Я вышла из-за спины мужчины и встала рядом с ним. «Ну, мы тогда пошли», — Обреченно вздохнула Аэр Лангар. «Ну, почему же так сразу? Пошли». Уже не скрываясь, усмехнулся владелец Звездного Ветра. Вы что же готовы с нами сотрудничать? Тут же оживился Лангар. Готов. Жемчуг-то нам по-прежнему нужен. А вот цену с учетом всех нюансов мои юристы пересмотрят. И с договором перед подписанием обязательно ознакомится Нара Гвендолин», Закончил он. Аэрцы запаниковали. Они вам случайно не хотели еще и Лорию продать? Поинтересовалась я у Маркуса. И по одному его взгляду поняла, что не ошиблась. «А с цветком что не так?» — спокойно спросил Ариат. «Он насекомых ест. Это я в курсе. Только тех, что обитают на Аэре», — добавила я. «Так что если не готовы разводить жучков с дальней планеты...» Маркус сощурился и нехорошо посмотрел на аэрцев. «Элорию вычеркнем», — тут же выдал лангар. «И контейнеры заменим на хрустальные», — выдохнул Калан. «И переложим каждый ряд жемчужин аэрским шелком, уже пообещал Норд. Маркус с трудом сдержал улыбку. «Я свяжусь с вами, как будет готов новый договор», — ответила ряд и аэрцы, раскланившись, исчезли в конце коридора. Я сделала шаг вперед, вспомнив, что собиралась на тренировку. «Нара Гвендолин, вы на меня случайно поработать не хотите?» — неожиданно спросил Нар Маркус. Я резко обернулась и жадно уставилась на него. А взгляду вижу, что ответ положительный. Тепло улыбнулся он, сверкая зелеными глазами. «А вы правда готовы взять меня на работу в Звездный ветер?» «Не веря своему счастью», — спросила я. «Готов. А почему?» — не удержалась я от вопроса. «Ну да, любопытство было моей самой большой проблемой. Из-за него я не раз влипала в неприятности. Меня, сильнейшего менталиста планеты, чуть было не обманули какие-то кошки, если бы не вы фыркнул он. «И к тому же, мне импонирует ваша честность и бескорыстность. Сейчас вы помогли мне чисто из чувства справедливости, не желая для себя никакой выгоды, что случается весьма редко». Подобного ответа я не ожидала, даже немного смутилась. Покосилась на Нара Маркуса, на всякий случай проверила ментальные щиты. Но те держались крепко. Или для этого Ариата они не помеха? Впрочем, похоже, этот мужчина проницателен и догадался о моих мотивах и без чтения мыслей. «Аэрцы еще те пройдохи. Не умеют они по-честному, всегда мухлюют», — пояснила я. «И вы явно же знаете, что у них имеются кристаллы, которые искажают мысли. Они держат информацию о них в строжайшей тайне». «И откуда о них узнали вы?» — полюбопытствовал мужчина. «А я, как вы уже слышали, проходила на Аэре практику им. Чисто случайно подслушала один разговор, созналась я. В глазах Ариата засверкали смешинки. Так что насчет работы в звездном ветре, Нара Гвендолин? У меня явно будет интереснее, чем перебирать документы в архивах дипломатического корпуса. О, да! Именно туда отправляют большинство студентов, закончивших факультет межпланетных отношений. И лишь немногие после входят в состав дипломатических корпусов. Но мне не грозило и это, если не закончу академию. А вы меня бумажки все время перебирать не заставите? На всякий случай уточнила я, хотя, по сути, выбора у меня не осталось. Нет, рассмеялся Маркус. С вашими-то талантами и умениями вести переговоры, посадить вас и разбирать документацию. Он покачал головой все еще с интересом, смотря на меня. Но иногда и это делать вам придется, мягко добавил он. «Так что скажете?» «То есть этот смелый мужчина готов к непредсказуемым последствиям и, по сути, мне обещают обеспечить знакомство с самыми разными расами и позволять участвовать в переговорах?» «Работа, о которой можно только мечтать?» Я помедлила, прикусила губу. Маркус удивленно приподнял брови. «А вы можете сначала взять меня не на работу, а на практику? Мне иначе будет диплом не получить», — выпалила я, решаясь на откровенность. Что? Отец постарался и перекрыл все пути и вам, спокойно спросил он. Я кивнула. Не проблема с практикой решим, да и диплом после ее прохождения в звездном ветре для вас защитить не станет проблемой. А после тогда вернемся к разговору о постоянной работе в моей компании. Спасибо, Нармаркус. Я не удержалась и одарила мужчину сияющей улыбкой. Вы сейчас, так полагаю, собрались на тренировку? Да. Тогда как закончите, загляните ко мне в кабинет. Ника приготовит для вас стандартные договоры подтверждения для прохождения практики. Я еще раз его поблагодарила, и мы распрощались. На самом краю сознания мелькнула мысль, что за все время общения Нар даже не попытался проникнуть за мой ментальный щит, чтобы узнать, о чем я думаю. Все-таки какой невероятный мужчина.